Через час за мной прислали машину, потрепанную черную Волгу, и отвезли в нормальный гражданский аэропорт Толмачева. Там меня ждал суетливый маленький человечек, неопределенного возраста, с добрыми и печальными глазами, представившийся Геннадием, бывший сотрудник сибирского регионального отделения «Риска», а ныне служащим налоговой полиции. С образом налогового полицейского он у меня никак не монтировался. Ему бы заместителем главного редактора какой-нибудь газеты, воятельный, вечно в движении тысяча слов в минуту, в сочетании с убеждающим взглядом. В общем, я проникся к нему симпатией и даже сочувствием. Он ко мне тоже. Но вариант посидеть у него в конторе до выяснения обстоятельств оказался крайне скучным. И поскольку Геннадий ни на чем не настаивал, а к тому же заверил, что здесь, в Новосибирске, никакая опасность мне не угрожает, я и предпочел записать его телефон на всякий пожарный, после чего остаться наедине с самим собой. «Нет, погодите!» Вдруг с горячностью возразил мой новый соратник. «Я все-таки должен знать, где вас найти в случае чего». «Бог мой, но я же постоянно на связи. Неужели этого мало? Город у вас, конечно, большой, есть где помотаться, но с другой стороны. Сколько времени потребуется, чтобы из любой его точки дотрюхать до аэропорта?» Геннадий задумался, потом спросил. «И все же...» «Где вы думаете мотаться?» «Ну, где?» — замялся я. «По кабакам, наверное. Просто по улицам. Может, в музей какой-нибудь схожу или в театр». «А Горбовский говорил, что у вас в каждом крупном городе есть друзья или знакомые?» «Были», — согласился я. «И в Новосибирске был один, но лет пять назад рванул в Новую Зеландию». Да так там и остался. Вот если бы этот Фриц, кстати, его действительно звали Фриц, посадил меня в Томске, а Томск здесь недалеко, с поистине сибирской небрежностью сообщил Геннадий. И я решил, что он сейчас добавит не больше тысячи километров. Но он ничего не добавил, и я был вынужден спросить, «Недалеко это сколько?» 332 тридцать два километра», — ответил он с военной пунктуальностью. «Действительно недалеко», — пробормотал я. «Берлин-Гамбург, двести девяносто семь километров, вот только дороги. А нельзя попросить тех летчиков меня на вертолете до Томска бросить». «Исколючено», — И грустно помотал головой Геннадий. Мы и так слишком сильно засветились. Горбовский сделал все возможное, чтобы избежать больших неприятностей, и потом. Ему сейчас совершенно не до вас. Вот как? Я был просто тронут таким откровением. Хорошо, поеду своим ходом. А если не секрет, вы в Томске к кому? Проверяйте. Геннадий пожал плечами. — Скорее, просто любопытствую. — Что ж, никакого секрета нет. К Юрию Булкину поеду. — протянул он. — Рок-малютка Дженни Ролл, колокол, танцуй со мной, группа Василиск. — Да нет уже такой группы. Автоматически поправил я, а потом слово начнулся. — Так вы знаете Юрку? — И даже очень люблю его песни. «Булкина в Томске каждая собака знает, да и в Новосибирске многие. Но я вообще-то сам томский». «Ты лично знакомый?» — оживился я. «Ну, не близко», — признался Геннадий. «Несколько лет назад мы встречались по работе. Он же еще и газетчик». «Знаю», — кивнул я. Разговор начал увядать. Геннадий почувствовал это. Кстати, и тут до Томска микроавтобусы ходят довольно часто, и всего за пять часов. Счастливо, Сергей, если что обязательно звоните и еще. Имейте в виду, возможно, у вас совсем мало времени. А, -а, -а махнул я рукой. Об этом я всегда помню, уже привык. За последнюю неделю я действительно так привык куда-то ехать, спеша, опаздывая, попадая не тогда и не туда, что мне это даже начало нравиться. К рекомендации Тополя «Пей, гуляй» я добавлял теперь от себя рифмованную строчку «Пей, гуляй, колеси, летай». В пустынном и достаточно заплеванном здании аэропорта Толмачева, прошмырнувшись мимо ларьков, открытых через два на третий, я пригорюнился и пожалел, что отпустил Геннадия, ведь у меня совсем не оказалось рублей. А по местному было четыре утра, совершенно мертвое время для поисков обменного пункта в Новосибирске. Может, это было и не самое главное, но почему-то... Страшно захотелось вновь подержать в руках Российскую неконвертируемую валюту И ею, родимой, расплачиваться за все товары и услуги, Коих пока предлагали мне совсем немного. Да, Россия встречала меня неласково, почти как Гамбург. Положение исправил милиционер. Неожиданно, по первой же просьбе, обменявший мне на рубли 800 марок и не посчитавший это за серьезную проблему. У меня так вытащилось из кармана, а у него набралась эквивалентная сумма. Ничего так зарабатывают сибирские милиционеры в аэропортах. Взятки что ли берут с террористов, за пронос пистолетов на самолет...